Раз с удивлением слушал, как эта женщина изверг, излагала ему с таким тонким пониманием и с такой глубокой проницательностью целый план войны, искуснее которого, пожалуй, не придумать бы и ему самому. Он долго молча смотрел на куртизанку, в щеки которой покрылись ярким румянцем от сильного возбуждения своей пламенной речью, и вдруг воскликнул: « клянусь всесильным юпитером, Ты ужасная женщина! Такое сделали меня люди, клянусь всеми богами, — пылко отвечала молодая девушка, затем прибавила с горькой усмешкой и напускным спокойствием. Но об этом не стоит говорить. — Ну что? Что скажешь о моем плане и о моих соображениях? — В самых глубоких безднах ада не придумать более страшных и кровавых замыслов. Но только повторяю тебе, я не доверяю твоим речам и... — Ну так выслушай меня. Какая беда угрожает тебе, если завтра за два или за три часа до полудня ты отправишься к Сипонтуму, послав вперед своих лазутчиков? В худшем случае, предположив, что я изменю тебе, ты очутишься лицом к лицу со всем гладиаторским войском. Да разве ты не для этого сюда пришел? Да разве ты не жаждешь встретиться с ними на бранном поле? Что за беда, если вместо одного Криса ты найдешь там и Спартака? Красс подумал немного и сказал — «Хорошо, я тебе верю. То есть, хочу тебе верить. Даю тебе слово, если все случится согласно твоему искусному и глубоко обдуманному плану, я щедро награжу тебя, а Сенат наградит еще щедрее. Я извещу его о важных услугах, которые ты окажешь римскому народу». «А на что мне ваши награды?» «И какое мне дело до римского народа!» — заговорила гречанка дрожащим сердитым голосом с жестоким и презрительным выражением лица, между тем, как ее глаза мрачно и гневно засверкали. «Не ради тебя и не ради римлян пришла я подарить тебе победу, а для того, чтобы отомстить за себя. Ты понимаешь ли то чудное и неизъяснимое блаженство, которое доставляют нам несчастье ненавистного врага? Мы упиваемся его слезами». Мы наслаждаемся при виде его крови. Только бы мне стать коленом на грудь издыхающего Спартака, когда будут резать и убивать его товарищей. Только бы мне услышать его предсмертные стоны посреди необозримой груды трупов. И не надо мне твоих подарков. Не хочу я наград Сената. Куртизанка произнесла эти жестокие слова, полные ненависти, злым, шипящим голосом. Губы ее дрожали, Лицо побледнело, глаза зажглись мрачным огнем. Она была так ужасна в эту минуту, что Краса охватило чувство отвращения, и по телу его пробежал мороз. Они сговорились, потому что Крас, серьезно озабоченный исходом войны, решился не быть слишком разборчивым относительно средств, которые могли доставить ему победу. Затем и Эфтибеда вскочила на коня, выехала в тихомолку из римского лагеря, и быстрой рысью унеслась в стан гладиаторов. На рассвете дня Крас приказал лагерю сняться. Послав авангард из пяти тысяч кавалерий с приказанием осторожно обследовать всю окрестную местность на расстоянии трех миль от колонны его регионов, по избежание какой бы то ни было западни или неожиданности, сам претор тотчас же после солнечного восхода двинулся на Сипонтум медленным маршем Отчасти, чтобы не попасть в ловушку, отчасти, чтобы не утомить солдат, если последним предстояла неожиданная схватка с врагом. Между тем Спартак, велев снять палатки, вышел из лагеря с восемью легионами и кавалерией, направляясь прямо в Барлетту. А Крис остался с шестью легионами в Сипонтуме, и кругом быстро разнеслась молва, что вследствие средстве ожесточенной ссоры между Спартаком и Крисом рать мятежников распалась на два лагеря. Одна часть намеревалась атаковать римские легионы, стоящие близ Арпии, а другая решилась двинуться на Рим через Беневенту. Скорые разведчики Краса донесли об этих слухах своему полководцу. До сих пор, подумал Крас про себя, сообщения в Тибеде подтвердились в точности, а, последовательно она не надула нас. Это может служить хорошим ручательством и для остального. И действительно, Так оно и случилось. На следующую же ночь в Тибиде, по приказанию Криса, мчалась во весь опор по дороге в Барлетту, чтобы донести Спартаку о выходе из арпи врага, который таким образом должен был попасть в расставленные ему сети. Спартаку следовало немедленно вернуться в Сипонтум. Когда гречанка очутилась перед Спартаком, укрывшимся со всеми своими регионами в чаще кустов вдоль рытвины оврагов, окаймлявших дорогу из Сипонтума в Барлетту, Вождь гладиаторов обратился к ней с тревожным вопросом. «Ну, как идет дело?» «Крас еще не вышел из Арпии. Он выслал несколько тысяч своих лазутчиков в Сипонтум, но наши лазутчики уверили Криса, что римские легионеры и не думают снимать лагерь». «Великие боги!» — воскликнул Фракиец. «Да этот Крас гораздо умнее и хитрее, чем я полагал». После небольшого раздумья он обратился к Эфтибеде со следующим приказанием. «Вернись и скажи Крису, чтобы он ни в каком случае не выходил из лагеря. А когда Крас вступит с ним в бой, пусть Крис пришлет мне трех ординарцев предупредить меня об этом, так чтобы между присылкой каждого прошло около четверти часа». «Не знаю, но мне кажется, что это замедление со стороны Краса, воспользоваться удобным случаем и побить нас порознь, Является дурным предзнаменованием. Пракиец несколько раз провел правой рукой по лбу, словно пытаясь прогнать печальные мысли. Потом, обращаясь ко Фтибеде, спросил, «Сколько времени употребила ты, чтобы прискакать из нашего лагеря сюда?» «Меньше двух часов». «Ты ехала во весь дух?» «Ты можешь удостовериться в этом, взглянув на моего коня». Спартак отдался минутному размышлению, затем прибавил, Отправляйся в таком случае и назад во весь опор. Эфтибеда отдала честь Спартаку и, поворотив лошадь свою, галопом удалилась по направлению к Сипонтуму. Здесь она сказала Крису, что Спартак приказал ему выступить из Сипонтума и пройти к подножию горы Горгана, стараясь занять там угрожающую позицию. Эфтибеда прибыла в стан легионеров Криса за два часа до рассвета. Гал тотчас же приказал своим полкам убрать палатки и двинулся в поход к горе Горгана задолго до солнечного восхода. После четырехчасового марша он подошел к подножию высочайшей горы, откуда открывался вид на всю ширь прозрачного Адриатического моря, на волнах которого медленно качались там и сям паруса барок прибрежных рыбаков. В то время как Крис облюбовал удобное и хорошо защищенное место на последней передней горе Горганской цепи, как раз у самого моря, и отдавал приказание разбить лагерь, внезапно загремели тысячи голосов. «Римляне! Римляне!» То были легионы Краса, которые, следуя указанию низкой предательницы, атаковали 30 тысяч гладиаторов, находившихся в это самое время на расстоянии семи часов от рати Спартака. Но Крис не потерял присутствие духа при этом неожиданном нападении. С мужественным спокойствием доблестного полководца он построил свои легионы в боевом порядке, соображаясь с неровностями почвы. Четыре легионы он построил на открытом месте перед неприятелем, развернув фронт по возможности на большем протяжении. Правый фланг упирался в холм, где предполагалось разбить лагерь, защищенный пятым и шестым легионами, поставленными здесь в резерв. А левый фланг Крис отодвинул вплоть до крутых неприступных утесов, о которой разбивались с легким рокотом морские волны.